Шеф, вернись. Местемя дело рассыпается. Заводы заказы задерживают. Материалы на лево пускают. Летает 17 держаблей, а по плану должно уже 25. Тайсон хотел с Зловодяниу изобразить, какому самому чуть морду не намяли. Троих раскидал, на четвёртом споткнулся. Хорошо, мы подоспели. Надо было пристрелить всех четверых. Так нельзя, шеф. Мы же справедливое общество строим. Да, Тоня тоже просит тебя вернуться. Где же она сама? У подножья горного хребта, в верховьях речки. Мы сейчас туда землю возим. Потом она тебя боится. Она же проболталась. И вся эта история из-за неё вышла. Ты у неё высший авторитет. После драконов и Катрин красивое там место. Может быть, переселюсь туда через год-два. Ну ладно, мне пора. Шеф, а может всё-таки вернёшься? Тебе народ верит. За тобой люди идут. Хватит об этом. Где тебе искать? Мы и знаем.